Секретарь снова попытался перевести разговор на другое. А скажите, мистер Хэдстон, как зовут сестру Хексома?» Ее зовут Лизи. Лицо учителя передернулось. Сам того не желая, секретарь еще сильнее разбередил душевные раны Хэдстона. Тот смертельно ревновал Лизи к Юджину Рейберну. Говорят, она не заурядная девушка. Да. Во всяком случае, настолько незаурядная, что куда до нее, мистеру Юджину Рейдерну. Впрочем, он и с любым заурядным человеком не выдержит сравнения. Надеюсь, сэр, вас не обидит, если я спрошу, почему вы ставите эти два имени рядом? Да так получилось. Я заметил, что Юджин Рейберн – тема для вас неприятная. И попытался заговорить о другом, но, кажется, не впопад. А вы знаете мистера Рейберна, сэр? Нет. Следовательно, нельзя предполагать, что вы поставили эти два имени рядом, основываясь на каких-либо его намеках? Разумеется, нет. Я осмелился спросить об этом, потому что такой пустой, хвастливый и наглый человек способен на все. «Я... я надеюсь, вы не истолкуете меня превратно, сэр. Я... я весьма заинтересован в Чарльзе Хексами и его сестре, и все, что их касается, вызывает у меня сильные чувства. Очень сильные чувства». Дрожащей рукой Брэдли вынул из кармана носовой платок и утер лоб. Взглянув ему в лицо... Секретарь подумал, что перед ним действительно забил источник, и что источник этот, сверх всяких ожиданий, оказался мутным, глубоким, бурным и трудным для разведок. А Брэдли, еще не справившись со своим волнением, вдруг ответил ему вызывающим взглядом, словно спрашивая, что вы такого во мне увидели? И секретарь поспешил вернуться к первоначальному предмету их разговора. Чарльз Хэксен, вот кто, собственно, послужил вам рекомендацией. Мистер и миссис Боффин слышали от мистера Лайтвуда, что этот юноша – ваш ученик. Я же, расспрашивая о нем и о его сестре, не по долгу службы, и не от лица мистера Боффина, а сам по себе, в своих собственных интересах. Почему тут затронуты мои интересы, объяснять не стоит. Вы знаете, как был обнаружен труп мистера Гармона и какое касательство к этому имел их отец, старик Хексом. Сэр, все обстоятельства этого дела известны мне досконально. Тогда скажите, мистер Хэдстон, приходится ли сестре Хексома страдать из-за нелепого, вернее, Ни на чем не основанного обвинения в убийстве мистера Гармана Которое сначала возвели на ее отца, но затем в основном сняли Нет, сэр Рад это слышать За сестрой Хексома нет ничего такого Что не позволило бы поставить ее рядом с собой человеку с безукоризненной репутацией Человеку с собственными силами, пробившему себе дорогу в жизни Заметьте Я говорю, поставить ее рядом с собой, а не поднять до себя. Ей не приходится и не придется терпеть позора, если только она сама не навлечет его на свою голову. А раз человек с безукоризненной репутацией считает возможным смотреть на нее как на равную, и раз он твердо убежден, что ее не в чем упрекнуть, по-моему, этого вполне достаточно. И... Такой человек есть и такой человек есть. М -м да. Э -э большое спасибо, мистер Хедстон. Да, да, да.